Ларго отправился на капитанский мостик. Капитан уже стоял за штурвалом, похожим больше на штурвал самолета, а не корабля. — Окей, — сказал Ларго, — отходим. Капитан нажал кнопку запуска обоих двигателей. Изнутра судна донесся низкий глухой гул. Капитан передвинул рычаг в положение малый вперед, и яхта пришла в движение. Полный вперед, яхта задрожала, и слегка села на корму. Капитан следил за счетчиком оборотов, рука лежала на массивном рычаге. При скорости двадцать узлов тахометр показывал пять тысяч оборотов в минуту. Капитан передвинул рычаг, управляющий подводными крыльями. Число оборотов осталось прежним, но стрелка спидометра поползла по щитку и встала на сорока узлах. Теперь яхта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 Быстрые и таинственные разъезды, которые он совершал на тарелке со своими водолазами, а порой еще и с двухместным самолетом амфибии водруженным на обтекаемый кокпит, способствовали распространению благоприятных слухов. Этому способствовал и сам Ларго, и его команда. «Поиски сокровищ! Вот что за всем этим таится!»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 Сразу видно, что все они довольно заурядные типы, из породы тупоголовых работящих дельцов, которым нравятся эти игры на свежем воздухе. Две недели каникул в Насау хороши сами по себе, даже если в трюмах Галеона и не окажется дублонов. Или, скажем, пиастров. Этим вечером все компаньоны собрались на борту, дизели взревели как раз вовремя, самое время, — переговаривались зеваки на пристани — и в наступающей темноте красивая сине-белая яхта выскользнула из гавани. Шум дизелей затих на юго-востоке, в той стороне, где и следовало искать сокровище, согласились зеваки. Никто из них не подозревал, что летающая тарелка, описав широкий круг с потушными огнями, оказалась в конечном счете к западу от Нассау в точке рандеву. Но на рассвете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 И спустился в радиорубку. Стрелки часов подходили к одиннадцати пятнадцати. Маленький остров собачий, чуть больше двух теннисных кортов, кусок мертвого коралла, углубление залито дождевой водой и поросли папоротником песок и больше ничего.